Глава четвёртая. Скальный край. Вот так легко и непринуждённо состоялось знакомство Кешитра и Курова с Метелицей Морозовой, дочерью властелителя четвёртого царства. Не было обычной подростковой зажатости и неуклюжести, неловких ухаживаний и нервных переживаний. Молодые люди сразу понравились друг другу, быстро сдружились. И то, что они вместе с Соловьём оказались единственными северянами на курсе Велизария, только способствовало их сближению, как и то, что все трое сразу же выделились из остальных своими способностями и умениями. Костя перевернул страницу и задумался. Бесполезно, конечно, искать разгадку бессмертия Кощея в главах раннего периода его жизни. Но дело-то в том, что он и в позднем пока ничего не нашёл. Понятно, что он не всё ещё прочитал и даже до середины книги не добрался. Наверное, в какой-нибудь сказке ближе к концу книги он всё-таки наткнётся на рецепт бессмертия и сможет воспользоваться им и вернуться обратно. Но чтобы найти это место, приходилось перечитывать книгу с самого начала, по крайней мере, все главы с Кощеем. Костя закрыл книгу. Читать больше не хотелось. Но не сейчас же, в самом деле, не в это чудесное солнечное утро. Он проснулся от весёлого щёлканья канареек и сразу же вспомнил мраморный дворец царицы Марии, оставивший у него тягостное впечатление, полёт на конке горбунке в бездонном ночном небе, шум моря, бьющегося о камни у утёса. Конёк опустился на площадку самой высокой башни дворца, вытесанного в цельной скале. И Костя, когда освободился от удерживающих его ремней, тут же подбежал к краю башни, исхватившись за зубчатый парапет, выглянул вниз. Внизу, под высоченной скалой у утёса, неразличимо переходящей в стену башни, шумело море, наскакивая пенистыми гребнями на скалу и отваливаясь, оставляя клочки пены на каменистых выступах и впадинах. Справа и слева от скалистого мыса Береговая линия полукругом отступала назад и снова выгибалась в море, образуя два больших залива. Это было легендарное Лукаморье, воспетое Пушкиным, и Косте восхищённо крутил головой, чувствуя, что реальность не обманула его ожиданий. Он пытался разглядеть внизу, на берегу, тот самый сказочный дуб, по которому ходил кот учёный. но вид на берег заслоняли башни и стены дворца, крыши домов, спускающихся по склонам утеса, да и в любом случае было темно и до берега далеко. Он не заметил, как исчез конек горбунок, как оказались рядом князь с княгиней, вновь обернувшиеся людьми. Княгиня дала ему насладиться видом, потом взяла за плечи и мягко увела внутрь дворца. Костя уже плохо помнил. как они куда-то спускались по узким крутым лестницам, где-то и чем-то торопливо ужинали. Кто ему уже полусонному помогал умыться и раздеться. В конце концов его положили в кровать, подоткнули одеяло, и кто-то в полусне Костя уже не сообразил кто, наверное, княгиня Ольга, поцеловал его в лоб. Через секунду он уже спал. Проснувшись, Костя ощутил себя таким свежим, отдохнувшим и выспавшимся. каким не помнил давно. Он не любил ходить в школу в первую очередь из за раннего пробуждения. Ему всегда не хватало еще немного поспать, и почти всегда он шел в школу в плохом настроении, не выспавшись и раздраженный. Минуты перед пробуждением, когда он еще не совсем проснулся, но уже чувствовал, что вот-вот придет мама его будить, были для Костика худшим временем дня, и он с удивлением и благодарностью сообразил. Что здесь ему дали выспаться вволю, едва ли не впервые за последние 5 лет. Он полежал с наслаждением, ощущая приятную истому, свежесть и бодрость во всём теле. Огляделся и заметил свой рюкзак, пристроенный на сундуке у ножье кровати. Костя быстро перегнулся через спинку кровати, подтянул его к себе и достал книгу. Правду сказать, читать ему сейчас не хотелось. Он знал, что должен найти ответы на многие вопросы, но утро было таким соблазнительно ярким и солнечным. В открытое окно дул такой освежающий бриз, а канарейки распелись так азартно, что Костя с трудом осилил пару страниц и больше не смог. Ему не хотелось больше лежать в постели, а хотелось есть. Он запихал книгу обратно в рюкзак. И только задумался по поводу завтрака, как его отвлекли две любопытные белки, прыгнувшие неизвестно откуда на подоконник. Костя замер в кровати, боясь спугнуть зверьков, но те его, кажется, совсем не боялись. Белки с любопытством принюхались, соскочились с подоконника на стол, в три прыжка пересекли комнату и забрались к Косте на одеяло. Они смешно дрожали на саме И Костя лишь через пару секунд вспомнил, что у него в рюкзаке лежит с позавчерашнего дня открытый пакетик с орешками. Он быстро достал его, высыпал орешки на ладонь и протянул угощение белкам. Те подпрыгнули поближе, помялись, поглядывая то в ладонь, то в лицо Костику. Потом быстро схватили по орешку и уселись в ногах мальчика, с аппетитом похрумкивая лакомство. Костя раз улыбался. А орешки непростые, всё с корлупки золотые, вспомнил он. Да, вот бы и впрям они были бы золотыми. Впрочем, и так неплохо. Скрипнула дверь. Белки и стримглавы спрыгнули с кровати и тут же вернулись на подоконник. Костя невольно вздрогнул, рассыпав орешки по кровати и подтянув одеяло. В комнату пролез сначала лохматый пёс добродушного вида, а за ним зашла княгиня Ольга. Доброе утро, Соня, приветливо улыбнулась она. Проснулся наконец. Ага, пробормотал Костя, косясь на пса. Доброе утро, Шарик, Шарик, позвала Кенгиня пса, наровившего лизнуть Костика. Сидеть. Вообще-то он безобидный и ко всем лезет дружиться. Можешь его не бояться. Угу, отозвался Костя, спуская руку с кровати. Шарик тут же принялся лизать ладонь. Гостя засмеялся, переводя взгляд с шарика на Кнегиню. Она была тоже поутреннему свежа и оживлённа. На ней было домашнее простое бело-зелёное платье с широким мягким поясом, нитка перламутрового жемчуга на шее и тонкая золотая ленточка, вплетённая в косу. Сколько уже времени? спросил Костя, косясь на Кнегиню. Я долго проспал. Она весело рассмеялась. Ты проспал больше суток, родной, две ночи и вчерашний день. Да ладно, не поверил Костя. Правда, правда, заверила княгиня. Я дала тебе капельку успокоительного за ужином, чтобы ты хорошо отдохнул. Вот ты и проспал столько. Ну что, готов к завтраку? Костя бодро кивнул. Княгиня вела себя так открыто и доброжелательно, что он почти невольно и сам заражался ее настроением. Отлично. Ольга опять улыбнулась. Тогда одеваясь, умываясь и спускаясь в столовую, Шарик покажет тебе дорогу. Шарик. Княгиня посмотрела на пса. Понял меня? Шарик тявкнул и завилял хвостом. Тогда ждем вас, мальчики. Княгиня сверкнула улыбкой на последок и вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Костя спустил ноги с кровати, надел свежую рубашку и штаны. Натянул сапоги, подаренные Марией Моревной. С удовольствием пристукнул каблуками и огляделся в поисках умывальника. Шарик подбежал к столику у стены, тявкнул и поставил передние лапы на край столика. Тут же в нём появился серебряный тазик, а из стены выдвинулся серебряный узкогорлый кувшин. Кувшин наклонился, и из горлышка потекла ровная струя воды. Костя присвистнул от восхищения. Подошёл к импровизированной раковине и стараясь не сильно плескать, умылся холодной водой. Только он отодвинулся и стал стряхивать воду с ладоней, из стены выдвинулся крючок с полотенцем. Вот это сервис, восхищённо пробормотал Костя, вытираясь махнатым полотенцем. Интересно, а зубы здесь чистят, а? Шарик. Пёс озадаченно смотрел на мальчика и колотил хвостом по полу. Э, ладно, и так сойдёт. решил Костя, пригладив волосы рукой и посмотрев на шарика. Ну что, веди давай. Шарик тявкнул, вильнул хвостом и вышел из комнаты. Костя бросил взгляд на рюкзак, оставленный у кровати, мельком и без особого удивления отметив, что та уже заправилась сама собой, и поспешил вслед за шариком. Они спустились по узкой круговой лестнице на два этажа вниз. прошли по-простому, без изысков, в сравнении с дворцом царицы, коридору. Пару раз свернули и встали перед приоткрытой дубовой дверью, из-за которой доносились голоса и соблазнительные запахи. Костя опять орабил. Он знал, вернее, догадывался, кто будет за дверью. Очевидно, всё княжеское семейство в полном составе. А он всегда больше ладил со старшими, чем с ровесниками. И с княжескими детьми ему вдруг совсем не захотелось встречаться. Что он им скажет? Как они его примут? Шарик, впрочем, решил все за него. Просунув морду в дверь, он распахнул ее пошире и, веля хвостом, вошел в комнату. Шум голосов усилился, и Кости ничего не оставалось делать, как последовать его примеру. Столовая оказалась совсем не такой большой, как он ожидал. В уютной комнате Обшитый светлым деревом и наполненный утренним солнцем, вливавшимся в распахнутые окна, стоял круглый стол. За столом сидели князь с княгиней и трое ребятишек. Ещё один плетёный стул стоял свободным. А вот это и наш гость, воскликнула княгиня, вставая и подходя к Косте. Ребята, знакомьтесь, это Костя. Костя это Олег, это Яна, а этот вот карапуз с вареньем и горёк. Давай, проходи, садись, будем завтракать. Гость знал, кого ему представляли. Он прочитал сказку о князе Гвидонии и царевне Лебеди, изрядно отличавшуюся от пушкинской версии, и был уже заочно знаком со всем княжеским семейством. Двойняшки Олег и Яна были его ровесниками. Крепкий, коренастый, светловолосый и голубоглазый брат Мало чем напоминал свою тоненькую темноволосую и кореглазую сестру. Они отличались и внешностью, и характером. Помнил Кости. Смелый, любознательный и озорной Олег постоянно втягивал в какие-нибудь проделки и неприятности осторожную и осмотрительную Яну, которая хотя не одобряла затеи брата, почти всегда соглашалась в них участвовать или хотя бы прикрывать. Пятилетний Игорек был немного толстеньким для своего возраста, и кругленькой довольной мордашкой с удивленно распахнутыми глазами действительно напоминал кара пузо. Здрасьте, Костя неловко кивнул всем сразу и сел на свободный стул между княгиней и Олегом. Он ощущал на себе любопытные взгляды и не знал, как себя вести и о чем говорить. К счастью, княгиня все взяла в свои руки. Что будешь есть, Костя? кашу, блины, творог с мёдом. Попробуй творог, свежий, только сегодня откинули. И мёд колочаевский, лучший в наших краях, на прошлой неделе привезли. Спасибо, поблагодарил Костя, выдвигая к себе тарелку с творогом и поливая его из серебряной вазочки густым тягучим мёдом. Творог оказался и впрямь неожиданно вкусным, и хотя у себя Костя его не очень любил, тут и сам не заметил, как с аппетитом въелся. Остальные завтракали кашей с свежим сыром и хлебом, запивали чаем и топлёным молоком. Изредка бросая взгляд на семейство, Костя видел, что дети умирают от желания что-нибудь спросить у него, но то ли тоже стесняются, то ли родители запретили. Олег, как и следовало ожидать, не выдержал первым. Торопливо проглотив последнюю ложку каши и, видимо, посчитав это честно выполненным условием, Он повернулся к Костику с самым невинным видом и стараясь звучать как можно более естественно, спросил: "Так ты и правда из другого мира? Как там, сильно по-другому, чем у нас?" Олег книги не бросила на сына испепеляющий взгляд. Костя усмехнулся. Конечно, следовало этого ожидать, и никуда ему от этого вопроса было бы не уйти. Так чего откладывать? Можно и сейчас. Ну, на самом деле, не так уж там всё сильно отличается. Одеваемся по-другому, дома немного другие. Интернет есть, машины, самолёты. Ну да, так сразу-то, наверное, по-другому всё кажется. Но привыкнуть можно. Алексей Иванович же, ну, то есть Кощей же ведь привык, освоился и живёт как мы. Костя не сразу понял, почему так напряглись лица князя с княгиней, и испуганно-восторженно распахнулись глаза детей. Ты видел нашего дядю? Благоговейно понизив голос, спросил Олег. Ну да. Костя только сейчас вспомнил, что Кощей родной брат княгини и, соответственно, дядя её детей. Настолько это не вязалось и не сходилось на первый взгляд. Я вообще-то от него здесь, ну, то есть без него, я хочу сказать, Костя запутался, не зная, как толком объяснить, что произошло. "Кто он тебя сюда послал?" напрямую спросила Яна. "Ребята, это всё не обязательно сейчас обсуждать", попыталась урезонить детей Ольга, но они тут-то было. "А дядя Кощей у вас тоже всех захватил?" толстенький Егорёк жадно уставился на Костю. Яна шикнула на брата, отвесив ему хороший подзатыльник. Костя усмехнулся. "Нет, никого он у нас не захватывал. Он вообще" Я хочу сказать, у нас вообще никто не знает, что он кощей бессмертный. Он же без магии. Он теперь не колдует, а просто лечит. Костя заметил, как княгиня выразительно переглянулась с мужем. А вот ребятишки не поняли. Не колдует? А задача, на переспросил Олег, как это не колдует? А как же он тогда там живет? Костя, может быть, тебе чая горячего? попыталась сменить разговор Ольга. Да, спасибо. Гость отодвинул тарелку и взял из рук книги и кружку с ароматным чаем, настоянным на каких-то травах. "Ну, смотри", повернулся он к Олегу. "У нас ведь не обязательно колдовать. Ешь захотел позвонил, заказал, и тебе привозят еду на дом. Надо куда-то отправиться сел в самолёт. Надо что-то узнать открыл интернет. Ну, вообще не надо колдовать. Всё везде есть: свет, вода, тепло всё проведено в каждый дом. Надо только кнопку нажать". Ребята слушали Костика, мало что понимая, но с явным неподдельным интересом. Костя хлебнул чай, скромно стараясь им показывать, как польщён подобным вниманием. Но как же это всё работает без волшебства? сдвинув бровь, спросил Яна. Ну, это наука, не без самодовольства ответил Костя. Технический прогресс и всё такое. Сначала у нас что-нибудь изобретают, потом конструируют, делают Техника работает по разным законам, и колдовать не надо, надо только знать, как их применять. То есть ты хочешь сказать, что в вашем мире лучше, чем в нашем? Недоверчиво спросила Яна. Тогда что ты тут делаешь? Костя осёкся. Незаметно для себя начав хвастаться, он не заметил, как сел в лужу. Девочка задала правильный вопрос. Ну, не всё лучше, конечно, промямлил он. кое, что у нас до сих пор не умеют, чего есть у вас. Да и вообще, я не хотел. Это Алексей Иванович сказал, что. Так, ребята, хватит, решительно прервала разговор Ольга. Костя оказался в нашем мире по стечению обстоятельств. Это всё, что вам надо знать. Костя, можешь все их вопросы отсылать ко мне, я им отвечу как следует. Больше его не тревожить. Понятно? Княгиня грозно посмотрела на детей, и те торопливо закивали. Вот и ладно. Костя пробудет нашим гостем какое-то время. Надеюсь, вы отнесетесь к нему подобающе и сделаете все, чтобы он здесь не скучал. Да я и не скучаю. Пробормотал Костя, чувствуя себя виноватым за грозный тон к Нигине. Надеюсь, Костя, улыбнулась ему Ольга. Чем ты хочешь заняться после завтрака? Ну не знаю, пожал плечами Костя. Может погулять, посмотреть город? Отличная мысль. скачил Олег. Мам, можно мы с ним покажем Косте что тут где? Ну, не знаю. Книгиня, кажется, растерялась. Она с сомнением посмотрела на Костика, бросила его вопросительный взгляд на мужа. Ну почему бы и нет, согласился князь. Спуститесь до берега, прогуляйтесь по пристани. Батя, а можно мы кречет возьмём, по лагуне покатаемся? осторожно попросил Олег. Нет, нельзя, резко ответила Ольга. Ну, мам, Заныл Олег: "Ну чего ты? Мы столько раз уже катались. Я сам бы водил и правил тоже. Мы же Косте покажем. Ты ведь хочешь, а?" Олег повернулся к Костику: "По лагуне покататься на парусной лодке". Костя знал, что по всем правилам приличия ему нужно согласиться с княгиней и вежливо отказаться от морской прогулки. Но он просто не мог заставить себя это сделать. Перспектива, нарисованная Олегом, казалась ему настолько заманчивой, что он просительно посмотрел на Кнегиню, воразительно скосив глаза в сторону Олега. "Хорошо", смягчилась Кнегиня. "Только возьмите с собой Финиста. Одних я вас Ольга не успела договорить, в дверь постучали. В столовую вошёл усатый, горбаносый мужчина в светло-сером плаще. А вот и Финист! Тот же Жу знал его Костя. Финист. Обрадовалась Ольга. Хорошо, что ты зашёл. Мы как раз про тебя. Что случилось? Резко оборвала себя княгиня, заметив выражение его лица. Криосный, ты пойдёшь с нами на лодке в лагуну? Подбегая к Финисту и надеясь на отказ, спросил Олег. Привет, богатырь. Финист улыбнулся, подтянул подпрыгнувшего Олега на руки. Здравствуй, Костя. Всей честной компании, он кивнул всем остальным. Нет, ребята, сегодня я с вами не смогу пойти. Надо кое-что срочно обсудить. Финист выразительно посмотрел на князя. Тот понял. Так, Олег, бери Костю, ребята, идите гулять, спокойно произнёс князь деловитым тоном. Можете взять лодку покататься, но под твою ответственность. Если что случится, больше ты в море один не выйдешь. Ольга встревоженно и сердито посмотрела на мужа. Потом грозно и предупреждающе на Олега. Тот вне себя от радости схватил одной рукой игорька, другой костью и выбежал из столовой, пока родители не передумали. Яна поспешила за ними, улыбнувшись на ходу Финисту и понимающейки внух на предупреждающий взгляд матери, мол не бойся, послежу за мальчишками. Уже не в первый раз ей приходилось осаживать энтузиазм брата обещанием на ябедничать маме. Иногда это даже помогало. Что без предисловий, спросил князь, едва за детьми закрылась дверь. Новый посланец, ответил Финист, садясь за стол и наливая чай. Только что пришло сообщение от Коломны: велено выставить дозоры по всем трактам и стеречь по гребню. Нужно твоё распоряжение. Какой посланец? всполошилась Ольга. Это ты про вчерашнюю Кошкину Марию что, передумала с обменом? Нет, книги Некошкина все еще в Волхове, и не о ней речь. Финист за алпом выпил чай и вытер усы. Сегодня под утро через исток явился новый гость. Его ждали, но и он был готов. Ранил одного дозорного, увел коня и скрылся. Всем велено поднять розыск, не только нам. Марья вне себя рвет и мечет. Коломна говорит, лучше ей сейчас ни о каком обмене вообще не напоминать. Так эта Ольга перевела растерянный взгляд со сосредоточенного мужа на Финиста. "Это что тогда? Мальчик останется? Марья же согласилась", и Кошки наручалась. "Почему всё сорвалось?" Финист пожал плечами. Князь хмуро смотрел в стол, постукивая пальцами по краешку тарелки. Ольга закусила губу. Она была так рада утром, что Костю можно отправить обратно домой. Что очередная ложь брата не станет роковой хотя бы для этого мальчика. А теперь почему-то опять всё срывается. Она хвалила себя сейчас, что не стала заранее сообщать Косте о вчерашнем посланце из его мира и преждевременно обнадеживать его несостоявшимся возвращением. Пережить такое ещё раз, мальчик, наверное, просто не смог бы. Но почему? Почему же всё сорвалось? кто нарушил данные Кошкины обещания. Костя не знал, почему всё сорвалось и кто нарушил обещание. Он даже не понял, что что-то случилось. Ему вообще было не до этого. Олег хотел идти сразу же, но Яна настояла вернуться в комнаты и одеться для прогулки. Костя поднялся к себе вместе с шариком, накинул замшевый зипун и, подумав, захватил из рюкзака смартфон. Пока зарядка держится, можно поснимать, а то со слов же никто не поверит. Комнаты княжичей находились на том же этаже, но в соседней башне. Шарик провёл Костю к ним по замысловатому переходу, огибавшему какой-то большой парадный зал без окон и узкую крутую лестницу, ведущую непонятно куда. Косте немедленно захотелось исследовать, куда ведёт эта лестница, но шарик, веля хвостом, трусил впереди. И не желая заставлять других ждать себя, он прибавил шагу. Ребята уже ждали его в коридоре. Олег с Ольгой ком надели такие же замшевые, как у Кости, коричневые зипуны. На Яне была светло-серая накидка с капюшоном и краповый жилет поверх белой рубашки. Она заплела волосы в косу и выглядела довольно мило. Ну что, идём? радостно провозгласил Олег и оглядываясь, устремился вперёд по коридору. гордой своей ролью вожака. Яна взяла Игоря за руку и вместе с Костей поспешила за братом. Они спустились на первый этаж, прошли по мрачноватой прихожей, освещённой факелами, и вышли в распахнутые высокие двери, больше напоминавшие ворота. Солнечный свет брызнул в лицо, город ослепил буйством красок, звуков и запахов. Княжеский дворец стоял на самой вершине утёса. Сразу же от парадного крыльца, словно в его продолжение, широкими уступами спускалась к подножию утёса главная улица Скального грая. Вся улица, собственно, напоминала кости гигантскую лестницу, с широченными ступеньками, по бокам которой жались друг к другу разноцветные двух- и трёхэтажные кирпичные дома под черепичными крышами. иногда пропуская между собой переулки. С верхней дворцовой площадки этой лестницы был отлично виден весь город, спускавшийся по склонам утёса до крепостной стены и расползавшийся по ней к берегу направо и налево. Левый залив был поменьше и поуже, с более крутыми и скалистыми берегами, и служил портом для военных и посольских кораблей. Правый, широкий и покатый занимали рыбацкие лодки и купеческие галеры. Берега обоих заливов были сплошь застроены причалами, доками, складами, мастерскими, гостиницами и кабаками. Даже отсюда, сверху, было видно, что там внизу, на берегу и в глубине заливов, и на выступающих далеко вперёд словно мыл и крайних мысах в одноэтажных скромных домиках живёт простой рабочий люд, обслуживающий порт. А здесь, на скале центрального мыса, под тенью княжеского дворца, устроился народ познатнее и побогаче. До столичного размаха и основательности Волхова город впрочем явно не дотягивал. За исключением княжеского дворца, в городе больше не наблюдалось да и вельможных особняков тоже не было видно. Первые этажи домов были заняты магазинчиками, лавками, трактирами и чайными. Распахнутые окна открывали прилавки с заманчивыми вкусностями и сладостями, игрушками, тканями, драгоценностями, оружием и прочими товарами. Едва ли не в каждом втором магазинчике на витрине или в глубине помещения висели клетки с птицами, певчими канарейками, почтовыми голубями, охотничьими соколами. декоративными попугаями и многими другими, вплоть до кур, несущих золотые яйца. Яйца были, впрочем, пояснили Косте ребята, не золотыми, а так, позолоченными или даже скорее жёлтоблестящими из-за особой породы кур. Княжечи в городе знали и любили, это Костя отметил сразу. Каждый первый встречный с ними здоровался, каждый второй торговец приглашал зайти, прицениться, что-нибудь прикупить. Косте было интересно всё. Он бы обошёл все магазинчики и мастерские по улице. Но Олег нетерпеливо отмахивался, говорил, что это всё ерунда и вообще успеется. Зайдут потом, когда будут деньги. А сейчас надо к пристани и в море, пока родители не передумали. Спустившись до середины улицы, Костя попросил ребят подождать и вытащил смартфон. Он включил камеру, навёл на дворец и сфотографировал. Это чего? Немедленно поинтересовался Олег. Смотри, Костя показал ему фото на экране. Круто, да? Олег изумлённо уставился на экран. Тут же пихнув его в локоть, пролез посмотреть и Гарёк, и Яна тоже с интересом заглянула через плечо брата. Костя поворачивал смартфон так, чтобы всем удалось рассмотреть снимок. Это как делается? Олег осторожно взял смартфон из рук Кости. Матриас словно надеясь вытрясти дворец из него. Как он там оказался? Княжич повернулся к дворцу, словно желая убедиться, что тот по-прежнему на месте. Костер смеялся. Да это просто снимок. Ну, вроде рисунка в книге. Он забрал смартфон. Давайте-ка я вас тоже сниму. Или нет, лучше вставайте сюда, за мной, селфи сделаем. Костя повернулся, вытянул руку и включил запись. постаравшись захватить в кадр и себя, и ребят. Скажите чего-нибудь, попросил он. Чего? растерянно спросил Олег. Ну, не знаю, представьтесь там, поздоровайтесь, привет передайте. А, ладно. Короче, мы сейчас в Лукоморье, в Скальном грае, спускаемся в лагону на прогулку под парусом. Со мной Яна, Олег и Игорь, дети князя Гвидона и царевны Лебеди, точнее, княгини Ольги. Пушкин тут чего-то напутал или наврал. Ну вот. Костя остановил запись, повернулся к настороженным и недоумевающим ребятам. Записали. Смотрите, что получилось. Он нажал на пуск и поднёс экран поближе к ребятам. Те смотрели на только что сделанную запись расширенными от изумления и, кажется, даже страха глазами. Костя опять почувствовал себя пальщённым. Как это делается? Севшим голосом спросил Олег: "Мы что? Мы там?" Он ткнул пальцем в экран. Костя опять засмеялся. "Да нет, я же говорю, это просто запись. Но ну, представь, что тебя нарисовали и твой портрет на странице в книжке. Это же не значит, что и ты в книжке, правильно?" "Да, но здесь, здесь же мы как живые и говорим, в зеркале вот тоже как живые. Ну вот это вроде зеркало, только с памятью." Это штуковина записывает и хранит, что тебе надо. Понятно. Олег выдохнул с неподдельным облегчением. Костя, улыбаясь, посмотрел на Яну. Она тоже немного успокоилась. Только Игорёк по-прежнему ничего не понимал и завораженно таращил на смартфон светлые глазёнки. Смотрите, Костя лиснул экран. Я вам покажу мой мир, откуда я прибыл. Он снова встал так, чтобы Олегу и Яне было удобно смотреть. Вот это вот Москва. Папа меня возил туда на каникулах. Вот Кремль, вот Москва-Сити, вот это МГУ. Вот мы с папой на Воробьёвых горах. А вот тут мы уже в самолёте, когда обратно летели. Мы тогда в грозу попали, мне даже заснять удалось. Вот смотрите. Костя включил запись. С экрана смартфона через окно самолёта явственно маячило грозовое облако. осверкали молнии и даже раскаты грома доносились сквозь шум двигателей. Ребята благоговейно досмотрели запись и недоумённо уставились на Костю. Тот молчал, наслаждаясь произведённым эффектом. "Это ты из этого мира?" спросил наконец Олег. "Ну да", костыки внул, пытаясь выглядеть как можно менее самодовольно. "Что ты тут делаешь?" удивлённо допытывал Олег. Чего тебе там не хватало? Ну, Костя опять почувствовал себя неловко, как после такого же вопроса Яны. Если честно, ребята, это как бы была не совсем моя идея. Нет, я ничего не говорю, мне тут нравится, у вас классно, но Костя вздохнул, снова двинувшись вниз по улице. Но если бы не ваш дядя, я бы тут не оказался и даже ничего бы не узнал про ваш мир. Алекс и Яна значительно переглянулись. Игорёк, раскрыв рот, смотрел в лицо Косте и едва не слетел с очередной ступеньки. Яна успела подхватить его за шиворот. Хотя, если честно, размышлял Костя, продолжая спускаться и не очень уже обращая внимание на окружающее: это всё больше из-за царицы. Если бы не она, я бы уже вернулся домой. Крёстная, не поверила Яна. Это она тебя не пустила домой. Да не может быть. Правда, правда, вздохнул Костя. Это она. А почему? спросил Олег. Почему она тебя не отпустила? Ну, Костя переглянулся с Олегом, потом с Яной, взглянул на таращившегося на него Игоряка и неожиданно засомневался. А стоит ли им рассказывать? Не будет ли это выглядеть как жалобы или как попытка рассорить семью? Он ещё не очень разобрался в отношении ребят к своему зловещему дяде, но к тётке они, кажется, относятся хорошо, и ему не хотелось ссориться с ними из-за этого. Я же сюда отправился за пером жар-птицы, а оказывается, его не так просто достать. Вот и пришлось задержаться. Так ты пришёл сюда за пером? Яна изумлённо округлила глаза. Пером жар-птицы? Ну вот, Гостя почти против воли усмехнулся. Вы спрашивали, зачем я здесь? Вот за этим. И этого в нашем мире нет. Волшебства в нашем мире нет. Они ещё не спустились до края улицы, упиравшейся в крепостные ворота под башней. Но Олег, подозвав свистом убежавшего вперёд шарика, решительно свернул направо, в один из узеньких проулков. Теперь ребята спускались с утёса не по широкой и удобной центральной улице, а по узким крутым ступенькам, петлявшей между маленькими домиками по склонам холма. Ни по лесадников, ни огородов при домиках не было, и порой от одного до другого дома можно было достать встав посреди улицы и раскинув в стороны руки. Идти по четверо в ряд теперь было неудобно, и ребята спускались подвё Впереди шёл Олег, крепко держа за руку Игоря и помогая ему спуститься с особо крутых ступенек. За ними шли Яна с Костиком. И ты не знал, что жар-птицу сейчас не достать, допытывалась Яна. Неужели дядя тебе не рассказал? Наверное, забыл, смущённо пожал плечами Костя. Или ещё что? Как же он мог забыть, если он сам её заколдовал? Финист пробовал добраться до неё, и то не смог. Гостя промолчал. Он уже понял, что история про жар-птицу была приманкой, чтобы отправить его сюда, и, кажется, царица была права. Его просто использовали в тёмную, но он не знал, как объяснить ребятам. Ему ещё самому было тяжело это признать. Яна скосила на него глаза и деликатно сменила разговор. Мама сказала, что ты прилетел сюда на коньке. Как тебе? Я вот ещё ни разу не летала. Серьёзно? Удивился Костя: "А почему не лететь было классно, вообще никаких проблем. Но почему ты не летала? Я думал, вы тут всё умеете". "Да как-то, знаешь, замялась Яна, подбирая подол плаща и осторожно спускаясь по почти стёртым ступенькам одной из лестничек. Костя, спустившись первым, подал ей руку. Как-то не приходилось ещё никуда летать. Да она боится". оборачиваясь на ходу и радостно скались, пояснил Олег: "А она высоты боится. Её до сих пор в ступе возят". Яна зарделась: "Ничего я не боюсь", сердито возразила она, стараясь не смотреть на Костика. Просто не было ещё нужды летать. "Ну да", опять ухмыльнувшись, повернулся Олег. "А когда в прошлом году батя предлагал научить, кто отказался? Ты отказалась. Даже Игорёк попробовал". Я не отказывалась. Я насмутилась почти до слёз. Просто не захотела, вот и всё. Теперь уже Костя думал, как сменить разговор. Ему хотелось сказать, что это всё ерунда, что у них девчонки тоже много чего не умеют, и Мика вот, например, плавать не умеет, потому что тоже боится. Но такое утешение, сообразил он, способно только ещё больше расстроить Яну. И он смущённо молчал. Не зная, как вывернуть разговор из этого неловкого момента. К счастью, угадать пришлось недолго. Они спустились с последней лестницы, прошли по коротенькой улочке в четыре дома и вышли на пристань. Здесь стояли на якоре три боевые галлеры, красная посольская лодья и несколько прогулочных лодок. К одной из этих лодок с надписью "Кречет" на борту Олег и подвёл ребят. Ну-ка, Торжествующе спросил он у Кости. Тот восхищённо кивнул в ответ. Что говорить, лодка была прекрасна. Размером с хороший прогулочный катер, выкрашенная в белый цвет, с распростёршим крылья соколом, вырезанным на носу, с палубой, мачтой и штурвалом, она казалась воплощением всех детских мечтаний о море, сражениях и приключениях. то у него было до этого, кроме катания по Неве и петербургским каналам, ничего. А тут сразу выход в море на настоящем парусном судне, да ещё и без присмотра взрослых. "Залезай", скомандовал Олег, подхватив подмышки Игоряка и перенеся его по мосткам на палубу. Шарик уже перебежал на лодку и веля хвостом обнюхивал углы. Костя осторожно перешёл по качающемуся трапу и обернулся в ожидающе Я намялась. Она же высоты боится, сообразил Костя и, подав девочке руку, помог ей перейти на палубу. Олег, на удивление, ловко и быстро спустил парус и, отвязав канат, вывел лодку в залив. У Костя сложилось впечатление, что тут явно не без какого-нибудь волшебства. Он в полголоса спросил у Яны, и Тара, смеясь, подтвердила: лодка заколдована. Надо только отдать швартовы, и она сама плывет без ветра, без весел, без всего. Олегу остается только рулить. Да, Костя с сомнением посмотрел на надутый парус, потом перевел завистливый взгляд на Олега, горделивого стоящего у штурвала. Все равно круто. Хочешь, я скажу ему, чтобы дал тебе порулить, предложила Яна, перехватив взгляд Кости. Не, не надо, отказался Костя. И так здорово. Они стояли с Яной на носу лодки, опираясь спинами о борта и поглядывая то на море, вырастающее впереди, то на удаляющийся берег. Игорёк сидел, свесив ноги с палубы и обняв шарико за шею, следил за пенистой струёй, обтекавшей лодку. Костя, вспомнив, как несли его лодочку по молочной реке Щуки, уже не удивлялся скорости хода. Ветерок был слабенький. Он лишь приятно шевелил волосы, но никак не мог гнать лодку со скоростью хорошего моторного катера. "И часто вы так катаетесь?" спросил он. Яна опять засмеялась. "Ну что ты, нет, конечно. Это сегодня мама разрешила, потому что ты у нас гость. А так бы мы сейчас сидели и уроки делали". "Уроки?" удивился Костя. "Вы тоже в школу ходите?" "Нет, в школу нам ещё рано. И вообще ещё непонятно, возьмут ли нас" Мама говорит, что Велизарий уже старенький стал и может скоро бросить учительствовать, а нового учителя пока вроде даже и нет. Так он что, всё ещё преподаёт? неосторожно брякнул Костя. "Ну, Велизарий, я имею в виду". "Ого, ты знаешь Велизария?" удивилась Яна. "Откуда?" У Кости возникло странное ощущение дожавью. Он уже слышал недавно этот вопрос в похожей формулировке с похожими интонациями. Но где? Я э, э он замялся, не столько подыскивая ответ, сколько вспоминая, кто его спрашивал вот так же. Мне Кощей рассказывал, кажется. А, понятно. Я напомедлила, собираясь с духом. Ну а как он там вообще в вашем мире? Так да как-то так, знаешь. Костя сразу поскушнел. Ему больше не хотелось говорить о Кощее. Ничего интересного на самом деле. живёт как обычный человек. Яна вопросительно взглянула на него, но промолчала. Костя видел, как ей хочется продолжить расспросы и узнать побольше про знаменитого дядю, но то ли наставление матери, то ли собственная деликатность удержали девочку. Костя был ей благодарен. Он не чувствовал в себе сил поддерживать сейчас разговор про Кощея, как он всё чаще даже про себя называл теперь Алексея Ивановича. Алексей Иванович остался в другом мире. Так что ты там говорила про Велизарию? Костя вернулся к безопасный и безболезненный для него теме. Он хочет бросить учить, а кто же теперь будет учить волшебников? Пока неясно, вздохнула Яна. Пока нас дома мама с батей учит, а там видно будет. Если что, они и сами закончат обучение. Вот только Лангир получать всё равно придётся в Холдон ехать или в Малахит даже. Очень всё это сложно становится. Понятно, пробормотал Костя, хотя на самом деле мало что понял. Он читал, конечно, про волшебный камень Лангир, но так толком и не разобрался, кому его вручали и кто вообще имел на него право. Я на права, всё это очень сложно. Ветер усиливался. Он дул с моря, и Олегу приходилось маневрировать, чтобы вести лодку к выходу из залива. Встречный ветер мешал даже кораблю на волшебном ходу, и парус Олегу пришлось убрать. Хотел бы я тоже получиться в школе Велизария, неожиданно для самого себя произнёс Костя. Было бы так здорово уметь колдовать. Ты серьёзно? удивилась Яна. Ты же сам говорил, что в вашем мире колдовать не обязательно. Когда не умеешь, конечно, не обязательно, возразил Костя. Ну кто же откажется? К тому же я пока не в нашем мире и не знаю даже когда вернусь. А ты очень хочешь вернуться? спросила Яна, внимательно взглянув на Костика. Конечно, хочу, не очень убедительно ответил тот. Но Яна продолжала смотреть на него, и Костя почувствовал странную неловкость. Но «Ну, не прямо сейчас, конечно. У вас тут здорово, я бы и сам задержался на недельку или две. Если бы только родители знали, где я, тогда бы я вообще не парился. А ты не сказал родителям, куда отправляешься? Я не успел, смущённо признался Косте. Как-то всё неожиданно получилось. К тому же, родители у меня, он замялся. Что? Заинтересовалась Яна. Ну, Костя взглянул на венчающий утёс-дворец. Ну, они разводятся, в общем. Он сам не знал, зачем это сказал. Он никому не говорил о разводе родителей. Он не хотел говорить об этом ни в школе, ни с бабой Ниной, ни даже с психологом. Алексей Иванович сам всё начал. А тут вдруг вылетела и Костя уже был готов пожалеть об этом. Ох, вздохнула Яна. Она смотрела сочувственно, и Костя мгновенно ощутил прилив облегчения и благодарности. Так вот, зачем тебе нужно было пирожар птицы? Ну, да. пробормотал Костя. Ну, сама видишь, как оно всё вышло. Яна не стала ни расспрашивать его, ни утешать, чего он в тайне боялся. Она даже не стала заверять, что всё наладится и будет хорошо. Она только погладила его по руке и закусив губу, ободряюще кивнула. Странным образом Косте стало легче. Он даже повеселел невесть с чего. Лодка тем временем подходила уже к выходу из залива, И вот вот должна была пересечь траверс между крайними мысами. Но Олег, видимо, не собирался выходить из лагуны. Он развернул лодку бортом к городу и морю и пошёл параллельно невидимой линии, соединяющей границы мысов. "Ребята, весело прокричал Олег. Мы на месте. Ищите уже". "Чего? не понял Костя. Чего искать?" Игорёк вскочил на ноги, перегнувшись через борт и всматриваясь в воды залива. Яна тоже оживилась. Стражников лагуны, пояснила она, наклонившись и разглядывая не глубокий и довольно чистый залив. Смотри тоже, может быть, первый заметишь. Чего заметю? В этот момент залаял шарик. Радостно завопил Игорек и Косте увидел. Чуть в стороне от правого борта на глубине шести-семи метров стояла на дне, посверкивая медию, трехметровая статуя воина с копьем. Пока Костя заворожённо смотрел, как мимо него проплывал подводный богатырь, я на уже толкала его в локоть и показывала на следующую статую такого же металлического воина. "Что это?" благоговейно спросил Костя. "Стражники лагуны", ответил подошедший Олег. "Лодка продолжала идти по границе залива к левому мысу. Они охраняют город от вторжения с моря, защищают лагуну от вражеских кораблей. Как бьют копьями под днище и топят. Тут ни одна лодка без тамги не проскочит, не то что корабль. Чего? Какой тамги? Ну тамги же, тамги. Олег недумённо смотрел на Костю и не понимал, почему тот не понимает. Разрешение. Все торговые и союзные корабли заранее получают разрешение, специальную печать на борт. Стражники её узнают на подходе. Если есть тамга, пропускают. Нет топят. А, это вроде система свой-чужой, обрадовался Костя, сообразив. Ну, наверное. Короче, все знают, что в лагуну не войти без танги. Там в море, Олег махнул рукой в сторону горизонта. Есть дозорные стражники, они предупреждают о подходе неприятеля. Олег тревожно позвала брата Яна. Дозорные подают сигнал, что идут не тангованные корабли. Олег увлёкся и не обращал внимания на сестру. И стражники берут копья на изготовку. Олег. Яна позвала громче. Раньше каждый день проверяли, как они держат копье, но сейчас чего тебе? Олег недовольно повернулся к Яне на очередной призыв, подкреплённый тычком в плечо. Она кивнула на проплывающего под ними очередного стражника. Раскрыв рот, Костя смотрел, как металлический воин Медленно отводит от ноги тяжёлое копьё высотой с фонарный столб и берёт его на изготовку, направляя остриём к поверхности моря. Олег сглотнул, переглянулся с Яной, с Костей, посмотрел в сторону моря. Безоблачное ещё час назад небо наливалось теперь на горизонте мрачноватой дымной темнотой. Ветер рывком качнул лодку так, что ребятам пришлось схватиться за борт. Ребята, нам надо вернуться, тревожно сообщил Олег. Последний раз такое было, когда к городу подходил соловей.